Глава 11. Обещание Ричарда Торнтона. Эленор Вен казалась очень грустна, когда воротилась домой после своего свидания с мистерс Банистер. Она жила только полтора года в этой смиренной местности, но в её натуре было привязываться и к местам, не только к особам. Она очень полюбила Пиластры. Все там знали её и любили. Красотой её гордились достойные граждане Пеластров. В этой атмосфере любви и восторга девушка была очень счастлива. Она имела одну из тех натур, в которых лежит чудная способность приспосабливаться к обычаям и привычкам других. Она никогда не была неуместна, она никогда никому не мешала. Она не была чисто любива, её весёлый характер был центром постоянного спокойствия и счастья. Только сильные удары горя и неприятности могли расстроить её. Она была очень счастлива с сеньорой, и в этот день, осматривая маленькую гостиную, она с грустью останавливала взор то на старом фортепиано, то на полке с истёрванными книгами, то на картине, которую она любила критиковать, и когда она вспоминала, как скоро она должна оставить все эти вещи, слёзы струились по её щекам, и уныло стояла она на пороге своей новой жизни. Воротившись из Бойстона, она нашла знакомые комнаты пустыми. Синьор ушла давать уроки, а Ричард работал в театре, где постоянно давались новые пьесы и писались новые декорации. Элинор могла одна сидеть в гостиной. Она сняла шляпку и села на старомодный, обитый ситцем диван. Она запрятала голову в подушку и старалась думать. Перспектива новой жизни, которая была бы восхитительна для многих девушек её лет, была неприятна для Эленор. Она поехала бы на другой конец света с отцом, если бы он был жив, или с Ричардом, или с синьорой, которых она любила немножко менее, чем его, но разорвать все связи и вступить в свет одной было невыразимо ужасно для этой любящей, впечатлительной натуры. Если бы дело шло о её собственных выгодах, если бы, пожертвовав своими будущими надеждами, она могла остаться с любимыми друзьями, она не колебалась бы ни минуты. Но миссис Банн исторыясно сказала ей, что она в тягость этим великодушным людям, которые помогли ей в час её бедствия. Эта бедная девушка принялась рассчитывать сама, сколько её содержание стоит её друзьям и многим ли она могла помогать им. Ах, Итог оказался против неё. Она зарабатывала ещё очень-очень мало, не потому, что дарование её не ценилось, но потому, что ученицы её были бедны. Нет, мистер Банстер, суровый и неприятный, как истина, без сомнения, была права. Эленор была обязана оставить этих дорогих друзей и вступить в свет на одинокую битву для себя самой. Может статься, я буду в состоянии сделать для них что-нибудь, думала Элнор. И эта мысль была единственным проблеском света, освещавшим мрак её горести. Может статься, я накоплю столько денег, что куплю синьоре чёрное шёлковое платье, а Ричарду финковую трубку. Я знаю, какая ему понравится, голова бульдога с серебряным ошейником. Мы видели такую трубку в один вечер в лавке. Я должна оставить их, повторяла она про себя. Я должна их оставить. Она укрепила себя в этой трудной обязанности к тому времени, как выразились её друзья, и сказала им очень спокойно, что она видела мистерс Банстер и согласилась принять её покровительство. Я буду компаньёнкой или учительницей музыки, право не знаю хорошенько, у одной молодой девицы в загородном доме, называемом Безлюд, сказала Эленор. Не думайте, чтобы я оставляла вас без сожаления, милые сеньоры. Но Гортинди говорит, что я должна это сделать. А вы не думаете, чтобы мне не было жаль расстаться с вами, Нелли, когда я скажу вам, что по моему мнению, ваша сестра права? Кротко отвечала сеньора, целуя свою любимицу. Может быть, Элинор несколько разочаровала этот ответ. Она не воображала, как часто Элиза печерила боролась с эгоизмом своей любви, прежде чем покорилась безропотно этой разлуке. Ричард Торнтон громко соболезновал: "Что будет с нами без вас, Элинор? Кто будет приходить в театр и любоваться моими декорациями? Кто будет отрезать мне огромные ломти хлеба, когда я голоден? Кто будет играть мне Мендельсона?" штопать мне чулки и пришивать к рубашкам пуговицы. Глупое обыкновение, изобретенное невеждами, которые не знали пользы булавок. Кто будет меня бронить, когда я не успею выбриться, советовать вычистить ваксу и мои сапоги? Кто станет порхать из комнаты в комнату в сопровождении грязного белого поделя, подобно белокурой Асмеральде с кудрявой козочкой? Что мы будем делать без вас, Эленор? На сердце бедного Дика было очень грустно, когда он говорил таким образом со своей приёмной сестрой. Братские ли были его чувства, не примешивалась ли к чувствам его та гибельная мука, которая так свойственна человеческому роду, когда Ричард смотрел на прелестное личико девушки и помнил, как скоро оно исчезнет из этих бедных комнаток, оставив за собой унылую пустоту. Синьора посмотрела на своего племянника и вздохнула. Да, для Эленор будет лучше оставить их. Она никогда не влюбится в этого честного, чистосердечного, неопрятного живописца, сюртук которого был совершенным изображением ландшафта, по множеству пятен украшавших его. Ой, бедный, дик влюбился бы в неё и разбил бы своё доброе, честное сердце. думала Элиза Печерела. Я очень рада, что она уезжает. Если бы я могла остаться в Лондоне, думала Эленор между тем. Может быть, я имела бы возможность встретиться с этим человеком. Все мошенники и злодеи прячутся в Лондоне, но в тихой деревеньке я буду похоронена заживо, когда я переступлю порог дома миссис Гарэл, я прощаюсь, надежду встретиться с этим человеком. От миссис Бэнистер очень скоро было получено письмо. Миссис Дерэл приняла рекомендацию своей приятельницы и была готова принять мисс Винсент. Этим именем вдова Маклер назвала свою сестру. "Ты будешь получать 30 фунтов в год", писала Гертенз Бэнистер, "и твоя обязанность будет очень легка". «Не забывай, что в Гэльзуде ты будешь называться Винсент и должна никогда не упоминать о твоем отце. Ты будешь жить между людьми, которые знали его хорошо, и, следовательно, ты должна остерегаться. Я представила тебя сиротелой дочерью одного джентльмена, который умер в бедности, так что сказала истинную правду». Тебе не будут задавать никаких вопросов, так как для мистрис Дарил довольно моей рекомендации. Она слишком хорошего происхождения и не может чувствовать пошлого любопытства к истории твоей прошлой жизни. Я посылаю тебе ящик с платьями и с другими принадлежностями туалета, которые пригодятся тебе. Я посылаю тебе также 5 фунтов на непредвиденные издержки. Железет. За 30 миль от Лондона и за 7 от Уиндзора ты должна ехать по западной железной дороге и остановиться в Сло, где тебя будет ждать экипаж. Но я ещё напишу тебе об этом. Миссис Дерл была так добра, что согласилась дать тебе 2 недели отсрочки для твоих приготовлений. Тебя будут ждать в Галсуде 6 апреля. Мне остаётся сделать ещё одно замечание. Я знаю, что твой отец имел сумасбродные надежды относительно Удлинского поместья. Пожалуйста, помни, что я никогда не имела подобной идеи. Я знаю Дерлей довольно хорошо и уверена, что они своих прав не уступят. И я признаю эти права». Помни же, что я не имею ни желаний, ни ожиданий относительно завещания Мариса де Криспинии. Но, с другой стороны, так же совершенно справедливо, что в молодости он дал торжественное обещание, если умрет холостым, оставить свое состояние моему отцу или его наследникам». Эленор Вен мало обратила внимания на этот окончательный параграф в письме ее сестры. «Кому было нужно богатство Мариса де Криспинии?» Какая была польза в нём теперь? Оно не могло возвратить жизни её отцу, оно не могло уничтожить эту тихую сцену смерти, при которой не присутствовал никто в парижской кофейне. Какой было дело кто получить в наследство эту бесполезную и ничтожную дрянь. Прошло 2 недели с самым неудовлетворительным и лихорадочным образом. Ричард и синьоры старались скрывать своё сожаление, расставаясь с весёлой девушкой, которая внесла новый свет в их скучную жизнь. Элинор плакала украдкой. Многа горьких слёз капало на её работу, когда она переделывала шёлковые платья мисс Трезбанстер, приспосабляя их к своему девичьему стану. Наконец настал последний вечер, вечер 5 апреля. Канун горькой разлуки и начало новой жизни. Этот вечер пришёлся на воскресенье. Элинор и Ричард вышли погулять по тихим улицам в то время, когда колокола звонили к вечерне, и огни тускло мерцали из окон церкви. Они выбрали самую уединённую улицу. Элинор была очень бледна, очень молчалива. Она сама пожелала этой вечерней прогулки, и Ричард с изумлением наблюдал за ней. Лицо её имело то выражение, которое он помнил на нём на архиепископской улице, когда Ричард рассказывал ей историю смерти её отца. Неестественное, суровое выражение, составлявшее странную противоположность сменчивым и весёлым выражениям, обыкновенно отличавшим эту юную физиономию. Несколького времени медленно ходили они по пустынным улицам. Колокола перестали звонить. В серые сумерки спускались на улицы, и огни начали мелькать в окнах. «Как вы молчаливы, Нелли!» — сказал, наконец, Ричард. «Зачем вы непременно желали, чтобы мы пошли гулять одни, моя милая? Я вообразил, что вы хотите сказать мне что-нибудь особенное. Я точно хочу поговорить с вами». «О чем?» — спросил Торнтом. Задумчиво взглянул он на свою спутницу. Он мог только видеть её профиль. Этот чистый, почти классический профиль, потому что Эленор не повернулась к нему, когда говорила. Её серые глаза прямо смотрели в пустое пространство, и губы её были крепко сжаты. Вы любите меня, не правда ли, Ричард? Вдруг спросила она с внезапностью, которая испугала живописца. Бедный Дик вспыхнул при этом страшном вопросе. Как могла Эленор быть так жестока, чтобы задавать ему подобные вопросы? Последние 2 недели он боролся сам с собой. Богу известно, как твёрдо и добросовестно в героическом желании отогнать от себя роковую мысль, и теперь девушка, для которой он боролся со своим эгоизмом, дотронулась своей несведущей рукой до самой чувствительной струны. Но мисс Венни не сознавала сделанного ею вреда. Качество было неведомым искусством для этой семнадцатилетней девушки. Во всём, что относилось к этому женскому дарованию, она была такой же ребёнок в 17 лет, как в то время, когда она прокидывала краски Ричарда и делала грубые копии с его картин. "Я знаю, что вы любите меня, Дик", продолжала Эленор. Так сильно, как будто бы я была ваша родная сестра, а не бедная отчаянная девушка, сбросившаяся к вам из своей горести. Я знаю, что вы любите меня, Дик, и сделаете для меня всё. Я желала поговорить с вами сегодня наедине, потому что то, что я скажу, огорчило бы милую синьору, если бы она услыхала это. Что это такое, милая моя? Вы помните историю смерти моего отца? Слишком хорошо, Эленор. И вы помните, какой обед я дала, когда вы рассказали мне эту историю, Ричард?» Молодой человек колебался. «Да, помню, Нелли», — сказал он после некоторого молчания. «Но я надеялся, что вы забыли этот сумасбродный обед. Он ведь сумасброден, милая моя, и не идет к женщине», — серьезно прибавил молодой человек. Глаза Эринер надменно сверкнули на ее друга, когда она обернулась к нему первый раз в этот вечер. Да, воскликнула она. Вы думали, я забыла, потому что я не говорю о человеке, который был причиной смерти моего отца. Вы думали, что моя горесть по моему отцу горесть ребячья, которая забудется, когда я оставлю страну, где он лежит в своей неосвещённой могиле бедняжка. Вы думали, что никто не попытается отомстить за убийство бедного одинокого старика? Ведь это было убийство, Ричард Торнтон. Какое было дело злодею, обворовавшего его до тоски сердца, разбитого им? Какое ему было дело до того, что стало с его жертвою? Это было низкое и жестокое убийство, какое когда-либо было совершено на земле, Ричард. Хотя свет не дает этому такого названия. «Эленор, милая Эленор, зачем вы говорите об этом?» Голос девушки делался громче по мере того, как увеличивалась пылкость её чувств. И Ричард Торнтон опасался действия, какой разговор такого рода мог произвести на её впечатлительную натуру. "Нэлли, милая моя, сказал он, было бы лучше забыть всё это. Какая польза в этих тягостных воспоминаниях? Вы, наверное, никогда не встретитесь с этим человеком. Вы даже не знаете его имени". Это без сомнения был мошенник и авантюрист. Может быть, он уже умер теперь? Может быть, он сделал что-нибудь против закона и сидит теперь в тюрьме или сослан в ссылку? Может быть, он сделал что-нибудь против закона, повторила Эленор. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что может быть, он сделал какое-нибудь преступление, за которое его можно наказать. А может, он был наказан законом за то, что обманным обограл в карты моего отца? Обвинение такого рода всегда трудно доказать, но а после обстоятельство доказать невозможно. Нет, я боюсь, что закон не может преследовать его за это. Но если он сделает другое преступление, его наказать можно? Разумеется. Если я встречусь с ним, Ричард, вскричала Эленор, и опасный свет сверкнул из её глаз. Я постараюсь завлечь его к какому-нибудь преступлению, а потом скажу ему: "Закон не мог отомстить за смерть моего отца, но он может наказать вас за другое преступление. Я воспользуюсь законом для моей собственной цели и отомщу ему за смерть моего отца". Ричард Торнтон со столбинением смотрел на свою спутницу. "Вы говорите как краснокожий индейец", воскликнул он. "Это неприятно слышать". «Вы, право, пугаете меня!» «Мне очень этого жаль, Ричард», — кротко отвечала мисс Вен. Она была ребенком во всем, что касалось только ее привязанности. «Я не хотела бы ни за что на свете оскорбить ни вас, ни милую сеньору, но есть некоторые вещи сильнее нас самих, Ричард. А обед, который я дала полтора года тому назад на архиепископской улице, принадлежит к этим вещам. Я не забыла этого обета, Дик». Каждую ночь, хотя я была днём счастлива и весёла, милый Ричард, я не могла не быть счастлива с вами и сеньёрой. Каждую ночь не могла я заснуть, всю думая о смерти моего отца. Если бы эта смерть была естественна, если бы он умер на моих руках по воле Господа, а не от жестокости злодея, моя горесть в это время истощилась бы. Но теперь я не могу забыть, я не могу простить. Хотя бы за него заступились все добрые люди на свете, и я не могла бы иметь ни малейшего сострадания к этому человеку. Если бы его повесили завтра, я была бы очень рада и босиком пошла бы к месту его казни, чтобы видеть, как он страдает. Ни какоевероломство против него ни не сочту я низким. Никакая медленная пытка не показалась бы мне довольно жестокой, чтобы удовлетворить мою ненависть к нему. Подумайте, каким беспомощным стариком был мой отец. Он был такой человек, о котором все должны были жалеть, которого все должны были уважать. Вспомните это, а потом припомните, с каким холоднокровным умыслом этот злодей выиграл у него деньги, не просто деньги, потому что в них заключались его честь, будущность его дочери, всё, что он ценил. Вспомните, с какой бессовестной жестокостью этот злодей смотрел, как несчастный старик терпёл медленную агонию, продолжавшуюся 6 или 7 часов, а потом бросил его одного. Подумайте об этом, Ричард Торнтон, и не удивляйтесь, что если в моих чувствах к этому человеку нет ни малейшего сострадания. Милая Элинор, если я сожалею о пальчивости ваших чувств, я не защищаю человека, мироломство которого ускорили несчастную смерть вашего отца. Я желаю только убедить вас, как сумасбродны ваши идеи о мщении и возмездии. Жизнь не роман в трёх томах, не драма в пяти актах, Нэлли. Внезапные встречи, странные стечения обстоятельств, случающиеся в романах, не так часто бывают в нашей ежедневной жизни. Вряд ли вы встретитесь с этим человеком. С той минуты, когда умер ваш отец, все следы его потеряны. Только ваш отец мог сказать, кто и что был он, или, по крайней мере, кем и чем он представлял себя. Вы же не имеете ни малейшего следа, по которому могли бы надеяться отыскать его». Рати Бога, бросьте всякую мысль о невозможности мщения. Если мелодраматическая месть, представляемая на сцене, неприменима к практике действительной жизни, мы знаем, по крайней мере, моя милая из Библии, что дурные поступки не остаются без наказания. Этот человек, которого ваши слабые усилия не будут в состоянии наказать, может пострадать за своё преступление на самых отдалённых границах земли. Подумайте об этом, Эленор. Я не могу, отвечала девушка. Письмо, которое отец мой написал мне перед смертью, было прямым поручением, которого я никогда не ослушаюсь. Единственное наследство, которое я получила от него, было это письмо. Это письмо, в котором он велел мне отомстить за свою смерть. Вы, наверное, считаете меня сумасшедшей и злой, Ричард, Но вы прики, всему, что вы говорите, я уверена, что я встречаю этого человека. Жевописец вздохнул и впал в унылое молчание. Как мог он рассуждать с этой девушкой? Он мог только любить её и восхищаться ею, исполнять её повеления, если ей нужен был раб. Пока он думал это, Эленор схватила его руку обеими руками и пристально посмотрела ему в лицо. Милый Ричард, — сказала она тихим голосом. — Я думаю, что вы согласились бы помогать мне, если бы могли это сделать. — Я пойду за вас в огонь и в воду, Нелли. — Я хочу, чтобы вы помогли мне в этом. Вы так же мало знаете этого человека, как и я, но вы гораздо способнее меня. Вы сталкиваетесь с другими людьми, вы видите свет немного, я это знаю, но все-таки гораздо больше, чем я. Я уезжаю в деревню, где не будет никакой возможности встретиться с этим человеком, а вы остаётесь в Лондоне, где я могу каждый день столкнуться с ним на улице Нелл и всё-таки не узнать его, милое дитя. Для практической цели вы также будете близко к этому человеку в Беркшире, как я в Блумбере. Перестанем говорить о нём Нелли. Не могу вам высказать, как этот разговор огорчает меня. Я не перестану говорить о нём. Решительно сказала молодая девушка: "Пока вы не дадите мне обещание". "Какого обещания?" "Что если вы узнаете какие-нибудь следы, которые могут привести к тому, чтобы узнать, кто был человек, которого я желаю найти, вы терпеливо пойдёте по этим следам, не щадя ни трудов, ни стараний для меня". "Ричард, для меня? Обещаете вы?" "Обещаю, милая моя", отвечал Торнтон. обещаю и честно сдержу моё обещание, если мне встретится такой случай. Но я должен сказать вам откровенно, Нелли, я не думаю, чтобы этот случай встретился когда-нибудь. Я всё-таки благодарю вас за обещание, Ричард. Горечь сказала Эленор. Она сделала меня гораздо счастливее. Стало быть, теперь вместо одного двое людей будут против этого человека. Мрачное выражение затемнило её лицо. будто она произнесла эти слова как угрозу и вызов, чтобы этот человек, кто бы и где бы он ни был, мог услыхать. «Вы знаете все странные вещи, какие теперь говорят о втором зрении, о ясновидении, о бодической силе, о магнетическом влечении. Я не понимаю значения этих длинных слов, Ричард, а я желала бы иногда угадать, знает ли этот человек, что я ненавижу его». Что я караулю его, думаю о нём, горячо желаю встретиться с ним. Может быть, он это знает и будет остерегаться меня и избегать. Ричарду не хотелось продолжать этот разговор. Он был крайне неприятен для него. Между невинной юной красотою этой девушки и этими решительными речами о свирепом и пылком мщении было какое-то страшное несогласие. Эти слова естественнее было бы слышать от какого-нибудь шотландского или карсиканского начальника, чем от семнадцатилетней девушки. Было уже темно, и они воротились в пиластры, где Элиза печерила проводила этот последний вечер очень грустно. Маленькая комнатка была освещена только огнём в камине, потому что синьора не хотела зажигать свечей, пока её дети не воротятся домой. Она сидела у окна, поджидая их возвращения, и заснула в темноте. Бесполезно будет распространяться об этом последнем вечере. Он был очень грустен, как это всегда бывает перед разлукой. Разговор был бессвязный и принужденный. И Ричард обрадовался, что ему пришлось перевязывать веревками чемоданы Эленор. У нее было теперь два чемодана и гардероб, казавшийся ей великолепным. Так щедро мистерс Банстер наделила свою сестру платьями, которые уже не хотела носить сама. Так прошёл последний вечер, настало апрельское утро, и новая жизнь Элинор началась.